Глава двадцать четвертая. — Ваня, — кокетливо произнесла Николетта, — познакомь же нас со своей дамой. — Друзья зовут меня Мотя, — улыбнулась Матрена. Маменька поджала губы. — Очень мило, деточка. Прелестное платье. Бархат великолепно подчеркивает ваши пышные формы и... Э, э... И бижутерия к наряду прекрасно подходит, выпустила змеиное жало Анна. Вот только, на мой взгляд, эрзац сапфиры слегка великоваты. Ну, для фальшивых камней они очень милы, нежно проворковала Николетта. Как считаешь, Кока? Ники, дорогая, завела заклятая подружка мадама Дилье. Молодой девушке позволительно повесить на шею стекляшки даже вечером. «Боже!» — всплеснула руками мать Генри. «Кока, что ты говоришь? Это нонсенс! Суаре предполагает блеск лучших камней! Аннет, солнце мое! Откуда у малышки деньги на бриллианты, как у тебя на шее? Ах, они прелестны!» Мамашка Генри расплылась в улыбке. «Кока, так мило, что ты похвалила мелкий пустячок, который мой муж Густав подарил мне просто так, без повода. Мы с ним поехали в Париж, вышли из отеля «Хаят» на рю де ля П. Ру де -Ля -Пе, улица Мира, находится в самом центре Парижа во втором округе, известно расположенными на ней дорогими ювелирными магазинами. Одним концом эта улица упирается в Вандомскую площадь, на которой также находятся бутики всемирно известных ювелирных фирм. Побрели тихим шагом, и вдруг густов затащил меня в лавчонку и там купил эту ерунду. Пустячок, а приятно. Словно букетик фиалок от супруга получила невзначай. Или шоколадку. Подруга Генри потянулась к блюду с пирожными, но я, специально севший рядом с ней, был на стороже и быстро шепнул — — Нет, не брать. — Похвалить сладкое. — Эклеры аппетитно выглядят, — живо сказала Мотя. Я сделал быстрый жест рукой. — Не откажитесь попробовать. Матрена взглянула на меня. — Теперь о диете, — шепнул я сквозь зубы. — Теперь о диете, — повторила девушка. Я кашлянул. Мотя оказалась не такой уж сообразительной. Надо спасать положение. «Ах, Матрёна, понимаю, вы тоже пали жертвой моды на ограничения в питании, но, думаю, красивой женщине, такой, как вы, нет необходимости подсчитывать калории». Подошедший ко мне официант слегка наклонился. «Дама хочет эклер», — произнес я. «Спасибо» проворковала возлюбленная Генри, взяв из рук официанта тарелку. Я скрипнул зубами. Трудно объяснить человеку за час все тонкости этикета. Лично меня муштровали с детства, и то я по час путаю нож для груши с тем, которым полагается резать банан. Чего уж тут ждать от матрены, которым мы с Генри наспех попытались кое-что рассказать. Но разве можно предусмотреть все ситуации? Лакея не благодарят. Посуду у него не берут. Необходимо опять спасать положение. Я шутливо прикрыл рукой голову. Дорогая, понимаю, вы впали в гнев из-за моей не очень удачной шутки про диету. До такой степени рассердились, что язвительно сказав мне спасибо, в порыве бурных эмоций выхватили тарелку у прислуги. Умоляю, не кидайте вашего покорного слугу Подушкина Эклер. Я готов встать на колени. Быстро произнеся речь, я взял у Матрены тарелку, поставил ее на столик, подав моте вилку и промурлыкал. Чтобы я чувствовал себя прощенным, съешьте пирожное. Девушка схватила двузубец, воткнула в трубочку из заварного теста, подняла ее, откусила немалый кусок и начала азартно жевать. О! -о, -о, -о простонал я. Кока! «Ну что за хулиганка, она меня теперь эпатирует дурными манерами. Не пользуется ножом для гата». Подружка маменьки потрепала меня ладошкой по щеке. «Вава, сам виноват. Почему твоя дама вечером вбежу Отчего ты не купил ей хоть замухрышстое колье? Обидно сидеть со стекляшкой на шее, когда вокруг дамы в украшениях с историей». — Вот у Анны Эгрет, который на аукционе продала графиня Орлова, ему много лет. Он видел еще балы Наполеона. Мать Генри поправила украшение, прикрепленное к волосам. Торчащее из него большое перо затряслось. — Ах, Кока, у тебя глаз рентген. Не люблю штучки в локоны втыкать. Тут же пнула старую знакомую маменька. Они старческие, нафталиновые. Мне такие, пока не по возрасту. Анетта, ты насколько старше меня? Ники, рассмеялась мать Генри. Похоже, в России так и не сделали пока хороших таблеток от болезней. Хочешь, пришлю тебе замечательное лекарство, которое пьет моя 125-летняя свекровь? Она тоже, как и ты, память потеряла, но препарат поставил ее. — На ноги, душа моя, я моложе тебя на пять десятков лет, недавно справила тридцатилетие. Я искоса глянул на Генри. Малыш сидел с самым спокойным видом. Моя маменька сжала губы в нитку. — Анетта, занька ты уже работала уборщицей у композитора Свистунова, своего первого мужа, которого отбила у законной жены, а я училась в третьем классе. Каталась в отцовском имении на пони. «Солнышко, откуда в советской семье взялся пони?» — подал голос Алексей Юрьевич, старинный приятель всего этого букета прекрасных дам со змеиным менталитетом. «Леша, я вспоминаю детство, которое прошло в родительском доме», — снисходительно пояснила Николетта. «Ах!» «Милое время! Крепостные девки летом под окнами поют. Папенька в карете!» Глаза мои округлились. «Сколько вам лет, госпожа Аделью? Я незаметно ущипнул любимую женщину Генри забок, но поздно. Вопрос уже прогремел. «Деточка!» — снисходительно заметила Николетта. «Увы ах! Время не останавливает бег. Мне вот-вот исполнится тридцать!» Матрена вытаращила глаза. «Но крепостное право отменили в 1861 году, и Ване ему э, не тридцать, а больше. Так вы приемная мама Ивана Павловича!» Генри издал сдавленный смешок. Я опять безжалостно ущипнул девицу, но та снова не обратила внимания на мои старания. — Отлично запоминаю цифры, но про крепостное право отлично помню, потому что... — Девочки, — резво перебил болтушку Алексей Юрьевич. — Вы ошибаетесь, у мусеньки настоящие камушки, старинная брельяшечка, и сапфирики ей подстать. Матруся, полагаю, колье эдак века восемнадцатого, платье вроде винтаж и в Сен-Лоран, Из его первых коллекций «Шарман, мусенька, истинный шарман». Потому что прапрабабушка Фанни постоянно мне рассказывала, как их крестьяне плакали и свободы не хотели. «Вопили барони, не бросайте нас, погибнем мы, неразумные, без вашего господского присмотра». А кучер Сафрон с моими прапрапредками все богатство закопал, когда коммунисты наше имение жечь пришли. Поэтому семья в эмиграции не нуждалась». На одном дыхании выпалила Мотя. «У нас всегда были самоотверженные слуги».